Наружу шел ливень. Пути они промокли до нитки и потом долго обсыхали у очага фигловской тайной пещеры. Джеффри был в восторге от полета и ничуть не смутился, когда ему сказали лезть в нору, запрятанную среди колючих кустов. Он немного поеживался от неловкости, потому что взгляды всех фиглов были прикованы к нему. Сноска. На самом деле любой человек, который способен столкнуться с целым кланом фиглов и не навалить полные штаны, настоящий храбрец. Конец носки Особенно взгляд Мегги, старшей дочери Дженни, которая только что отважно протиснулась поближе, чтобы посмотреть на мал-малу великучу коргу и ее приятеля. Она пригладила огненно-рыжие волосы и скорчила свою самую лучшую гримаску. Дженни вздохнула. Скоро дочери придется покинуть ее дом. В клане может быть только одна кельда. Только она это подумала, как Роб всякограб распахнул объятия, и Мэгги, протолкавшись к нему, уселась рядом. «Моя дочура Мэгги!» С гордостью представил ее Роб Джеффри. «Скорости ей уже надо топ-стоп свой собственный клан искать. А наш у меня уже большая красава!» Мэгги тут же вскинулась. «Ну почем я не могу статься тут-то, а?» Законючила она специальным капризным голоском папенькиной дочки. «Мне тут-то хорошо, а мужа?» Добавила она почти с отвращением. «И детов я не хочу заводить, я воины войны хочу!» Роб рассмеялся. «Но ты ж не в юнош, Мэгги, ты красава!» Он встревоженно посмотрел на Дженни. Неужели она не научила дочь таинствиям? Не научила всему тому, что девушка должна знать, чтобы стать кельдой? «А я умею подраться», – заявила Мэгги, надув губки. «Вон, Малдаги Носач пусть сказанет. Я ему раскрепко накидала люлей, а нечего было со мной припирататься». Малдаги Носач, костлявый юный отпрыск роба, потупился в своем углу, Так что косы, украшенные по фигловской моде бусинами, упали ему на лицо. И на виду остался только нос. Даги смущенно переминался с ноги на ногу. И я с жабом толковала. Сноска. Жаб был адвокатом на службе у фиглов. А жабой он стал из-за давнего недоразумения с одной феей крестной. Конец сноски. Гнула свое Мэгги. Жаб грит, можно не блести традиции, если не хочешь. Это таковское право человеку. Ну да стыд, то не человек, резко вмешалась Дженни. И чтоб мы этой разбредовины больше не слыхали. А ну как стащи гостю добрый кус. Буронятины с нашей особливой подливой. Тифа не знала, что у фиглов за подлива и из чего ее делают. «Улитки!» – шепнула она Джеффри, когда Мэгги обиженно бросилась прочь. К ее изумлению, юная Пикста проделала это точь-в-точь, точь как госпожа Ирвик, если не считать, конечно, того, что Мэгги была всего 5 дюймов от 5 до макушки, а госпожа Ирвик ростом не уступала отцу Тифани. Дженни обладала удивительно острым слухом для такой маленькой женщины. Ах, мои ребята отчего только себе не делают с улиток, даже улитковая виски мострячат. Джеффри вежливо улыбнулся. Большое спасибо вам, Кельда, но я не ем ничего, что когда-то бегало, плавало или ползало, в том числе и улиток. Пусть лучше живут. На самом деле фиглы разводят улиток, пояснила Тифани. Всем надо чем-то жить, Джеффри. Без этого никуда. «Верно!» – сказал юноша. «Но не за счет чужих жизней!» Дженни наклонилась вперед и положила маленькую орехово-смуглую ручку на его ладонь. Воздух в пещере застыл, и взгляды Дженни и Джеффри встретились. «Когда-то таких, как ты, было много», – сказала Дженни после долгого молчания. «Я не обшиблась. Я видала тебя в котле». Ты тот, кто бой остановит. Мир принесет. Всех угомонит. Ты угомон. Она повернулась к Тифани. Береги его, Тирварфойн. Пока они шли на родную ферму пить чай, Тифани размышляла о словах Кельды. Остановить бой, принести мир. А ведь может статься именно эти умения и пригодятся в ближайшее время. И стоило только об этом подумать, как по спине Тифани пробежала дрожь. Это была такая настойчивая дрожь, означающая приближение несчастья. С другой стороны, возможно, это просто организм пытался сказать Тифани, что был бы очень ей благодарен, если бы она в следующий раз отказалась от улиточной подливы. Она попыталась прогнать неприятное ощущение и снова задумалась о Джеффри. Береги его, сказала Дженни. И не зря решила Тифани. Возможно, впереди их ждет нечто такое, с чем этот юноша справится как никто другой. Вот тогда-то Тифани и приняла решение. Она отправится в Ангкмарпорк и возьмет Джеффри с собой. Все равно пора было навестить большой город. Она же как бы главная ведьма. А вдруг городские ведьмы уже прознали об этом и судачат о ней между собой. Будто она какая-то выскочка. Надо проверить. И заодно... Пискнул тоненький голосок в голове. Может быть получится повидать Престона. не постаралась отогнать эту мысль. Она же не по личным делам собралась в город. Она отправится туда потому, что она ведьма. И у нее есть обязанности. «Да, именно так она и скажет, нянюшки Як. Надо же будет предупредить об отлучке». Но надежда повидать Престона тихо прокралась в сердце и угнездилась там, от чего внутри сделалось немножко щекотно. Джеффри ушел далеко вперед, но когда Тифани окликнула его, тут же вернулся и вопросительно посмотрел на нее. «Джеффри, завтра мы отправимся за твоей первой метлой».